Глава 3. Река Одра. 6649 год от сотворения мира в Звездном храме. Итак, я оказался в мире людей и двинулся к цивилизации. Первый час шел достаточно ходко и километров 5 отмахал. Потом идти стало гораздо сложнее, так как и в ручей, вдоль которого я передвигался, слева и справа вливались более мелкие водные потоки, которые мне приходилось постоянно форсировать. Однако еще 4 километра все же прошел, и только после этого, войдя в дубовый лес, сделал первый привал. Подошвы ног горели огнем, ноги были испечрены множеством мелких порезов, глаза застилал едкий соленый пот. Губы быстро обветрились и покрылись жесткой неприятной коркой, а от воды постоянно тянуло сыростью. С каждой сотни метров идти становилось все тяжелее, и присев на корягу, я огляделся. Признаков того, что где-то неподалеку люди не было. Кругом заваленные сушняком полянки и мелкие болотца, на водной глади ручья, который уже можно было назвать мелкой речкой, ни одного мазутного пятна, на свежей травке ни единого клочка бытового мусора, а в чистом синем небе нет летящих самолетов. В общем, меня выкинуло в какую-то глухомань. Может быть, даже за Урал. Такова была моя первая мысль. А вот вторая уже имела некоторый мистический подтекст. И вспомнив свой разговор с Румянцевым, который говорил, что время на каждом уровне мироздания течет по-своему, я пришел к выводу, что вполне мог оказаться не в родном для себя 21 веке. Впрочем, эту догадку, дабы не расстраиваться раньше времени, я постарался от себя отогнать. После чего продолжил свой путь. И прежде чем окончательно лишился всяческих сил, преодолел еще примерно 7-8 километров и вышел к большой полноводной реке. Снова остановка. Опять осмотр местности, размышления, анализ и выводы, надо сказать, неутешительные, потому что нет в европейской части России больших рек, берега которых не были бы загажены, а водный путь не имел бы плавающих навигационных знаков. Значит, при самом наилучшем раскладе моя физическая оболочка оказалась где-то в Сибири. Но это вряд ли, поскольку даже за Уралом каждая крупная река – это важная транспортная магистраль. А везде, где я проходил, царила девственная чистота – и поблизости не было никаких следов жизнедеятельности человека. Вот и выходило, что славянский воин Ратибор, который просил меня встретиться со своим отцом, мог знать, где и в какое время меня вышвырнет. Правда, не ясно, почему он об этом мне сразу не сказал. Но при моем тогдашнем состоянии я вряд ли бы его слушал, ибо был погружен в себя и стремился как можно скорее покинуть серую равнину ретропространства. В общем, двигаться дальше я уже не мог. Надо было организовать стоянку, как-то выжить, добыть пропитание и выспаться, и я постарался вспомнить все свои навыки жизни на лоне дикой природы, которые мог бы использовать. Первым делом выбрал место для ночлега — узкую и сухую балку с крутыми глинистыми обрывами, и с помощью клинка выдолбил в стене продолговатый проем, в который могло поместиться мое тело. Затем заполнил эту нишу прошлогодней перепрелой листвой, которая успела высохнуть на ласковом весеннем солнышке, и нарубил колючего кустарника. Ну а потом залез в ручей и стал осторожно шарить руками по промоинам, в которых любят отдыхать рыбешки и частенько сидят раки. К сожалению, огня добыть я не смог, да и посуды не было, так что брал только рыбу. И поймав десяток мелких карасей и одного полукилограммового леща, снова выбрался на берег. На суше под лучами заходящего светила я обсох. Карасиков насадил на срезанные ветки и подвесил на прибрежное дерево, а леща выпотрошил. Обмыл и съел сырым. Противно, конечно, особенно без соли. Но делать нечего, калории необходимы. Корешков съедобных я пока не встречал, а для ягод еще не время. И набив недовольно заурчавший желудок, уже ночью я посмотрел на звездное небо. Не обнаружил ни одного спутника и тяжко вздохнул. Забил вход в балку колючками, залез в свое убежище и провалился в сон. Так прошел первый день моей новой жизни. А утром я проснулся от холода Сырости и звериного ворчания. Естественно, вставал тяжело, поскольку тело ломило, ноги опухли и не хотели нести своего хозяина, а голова трещала так, словно вчера меня били по ней палками. Однако разум сильнее тела, и я заставил себя подняться. Взял меч, с которым за прошедшее время чуть ли не сроднился, приподнялся над колючками и посмотрел на берег, где увидел настоящего бурого медведя. Крупного самца, который... Посапывая и издавая обиженный рев, ходил вокруг дерева, на котором я повесил сушиться карасиков и пробовал достать мой припас. Вроде бы ничего сложного, однако что-то у косолапого не клеилось. То ли слишком тяжелый был, то ли старый, то ли неуклюжий. Поэтому взобраться на дуб он не мог. А кушать зверю, если судить по его впалым после зимней спячки бокам, хотелось. И что оставалось делать при таком раскладе мне? Вариантов было немного. Выйти против медведя с мечом, чтобы он меня сожрал... Ибо одолеть его нереально. Попытаться проскочить к реке и броситься в холодную воду, куда мишка не полезет. Ну или ждать, пока косолапый уйдет. И после недолгих раздумий я выбрал вариант номер три. Прикинул, что ветер дует от реки на балку, а медведь меня пока не почуял. А значит, можно еще немного поваляться на своем импровизированном ложе. Решено. Сделано. Я снова забрался в нишу, зарылся в колкую, но теплую листву и опять задремал. Да уж, опасность рядом, а я дрыхну. Странно это? Возможно. Но после всего того, что со мной произошло, медведь не тот противник, которого стоит опасаться всерьез. Вот был бы человек, это да. Считай, что беда рядом. А животные такие существа, что если они не умирают с голода, и ты их не трогаешь, то им не зачем тебя трогать. Таков закон матери природы. Второй раз я проснулся уже в полдень. Физическое состояние тела более или менее в норме, слабость имелась, но голова в порядке, и в мышцах появилось немного сил. Медведь ушел, а моя рыбка осталась отлично. Можно было снова пускаться в путь, и я не медлил. Быстро снял с дерева подвялившихся карасиков, с липы, которая росла неподалеку, срезал несколько длинных полос гибкой коры, обвязал этими лентами меч и пошел. Над головой поют птички, тенек, на берег накатывается волна, и все спокойно. Руки разрывают на части рыбку, а у меня в голове беспокойные мысли и куча вопросов. Почему я не взял у мертвого славянина ножны? отчего не снял с крестоносца плащ, а оторвал от него всего один кусок. Как так? Я взрослый мужчина с опытом, а так зазевался. Хрен его знает. Видимо, сказывалась обстановка и состояние стресса, в котором я находился. Впрочем, нечего себе голову забивать. Что было, назад уже не вернешь. И сейчас я в реальности. Мозги начали работать как положено, и пока я поступаю по уму. Минул час, а за ним другой. Справа по-прежнему пустая река, а слева густой лес. Я втянулся в движение, старался игнорировать боль и совершенно неожиданно выскочил на широкую тропку, которая начиналась на небольшом песчаном пляже и уходила в глубину темной чищобы. И, посмотрев под ноги, я обнаружил, что дорожка буквально усеяна свежими отпечатками сапог. Не фабричных с рифлеными протекторами, а каких-то самодельных с каблуками и гладкой кожаной подошвой. «Круто! Люди рядом!» Однако радости я почему-то не почувствовал, а быстро оглянулся и шмыгнул обратно в чащу. Почему? Хм. А почему древние люди изрекли мудрость, что человек человеку волк? И это изречение не теряет своей актуальности, несмотря ни на что. Вот то-то же. Поэтому безопасность, прежде всего, особенно в глуши, где нет полиции, МЧС и прокуроров, и самый главный тот, у кого дубина мощнее, кулаки покрепче и быстрая реакция. Стараясь двигаться как можно тише и осторожней, я шел вдоль тропки, и метров через сто вышел к большой поляне, на которой находился окруженный высоким и прочным бревенчатым забором двухэтажный терем. За основным зданием виднелись какие-то постройки, людей не видно и не слышно, а до забора метров тридцать, не больше. Тропка упиралась в крепкую широкую калитку, которая была аккуратно встроена в чистокол, а с другой стороны виднелась грунтовая дорога. Было, я подумал, что это летняя дачка какого-то олигарха, который выкупил себе кусок заповедника и играется здесь в древнерусскую старину. Однако эта мысль не выдержала никакой критики. Ограда и само здание явно старые, видно, что дерево потемнело. А на крыше, которая была сделана из дранки и дополнительно покрыта корой, красовалось пустое журавлиное гнездо. И не было никаких признаков телевизионных антенн. Короче говоря, согласно первым впечатлениям, я угодил в полное Средневековье. «Да уж, кто-то за эту душу бы продал. А мне-то что?» «Ничего. Ну, попал так попал, бывает. В интернете, которого мне очень сильно не хватает, помнится, на эту тему имелась целая куча самых разных ресурсов. Как же там? А, а а вот. Про попаданцев в прошлое, которое можно изменить. В основном, конечно, муть, но были и здравые проекты, в которых человек не лез сразу же на прием к товарищу Сталину и не вселялся в тело Николашки Второго, а оставался самим собой. Ха-ха!» И что же это получается? Я оказался в фантастике? Да, пожалуй. Хотя требуется уточнение, где именно я очутился и в каком жанре это фантастика. Вот только как их получить, эти самые уточнения? Известно как. Вести разведку и готовиться к внедрению в местное общество, ибо люди всегда остаются людьми со всеми своими многочисленными минусами и плюсами. Однако сразу к ним выйти нельзя. Вид у меня не тот. А бомжей, как известно, нигде не любят. Ни в моем мире, ни в средневековом. И значит, первая цель неизменна. Необходимо привести себя в порядок и для начала раздобыть одежду. Опять же, скорее всего, возникнет проблема языкового барьера, которую просто так не решить. Ну, это общая стратегия, а пока тактика. Чем дольше я вел наблюдение, тем больше беспокоился. Что-то было не так, это точно. Но что я понять не мог до тех пор, пока у меня над головой не заторахтела сорока. Животные. Вот в чем проблема. Почему не слышно собак, лошадей и дворовую птицу? Да и людей не видать. Следы на тропе достаточно свежие, и пусть я не траппер Натаниэль Бампо из романов Феннимара Купера, понять, что по дорожке прошло не меньше десяти человек, и они были здесь не далее, как несколько часов назад, я мог. Но где они? Их нет. И в самом поместье тишина. Черт! так и напрашивается слово «гробовая». «Ну что, Вадим?» — спросил я сам себя. «Может рискнуть и попробовать подобраться к терему поближе?» «Нет. Терпение и осторожность. Никакого риска». «Хватит. А то может так сложиться, что твой лимит везения уже исчерпан. И тогда прощай, молодое, неокрепшее тело, и привет, загробный мир. Языческий или христианский — без разницы. Я ни в один из них не тороплюсь. Решено. Ждать». Я отошел глубь леса, с третьей попытки взобрался на высокий ясень и спрятался в густой зеленой кроне. Вид сверху открывался превосходный, и что же я увидел? Окруженный чистоколом терем в количестве одна штука, в нескольких из построек, и между ними тела убитых собак, крупных сторожевых псов. Немного в стороне нелепо раскинувшие руки мертвое человеческое тело кажется женское, и больше ничего интересного. Хотя стоп... В рубленом окне на втором этаже мелькнул силуэт. Да, вне всякого сомнения, это живое существо, а не тень от облака. Крупный мужик, который пропал, и снова появился. Косматая рыжая голова высунулась в проем, не торопясь, оглядела окрестности, дорогу и лес, меня не заметила и снова исчезла. А потом по двору пробежал одетый в толстую кожаную куртку с металлическими заклепками уволень, за плечом которого болтался круглый деревянный щит. Вот так-так. Значит, есть в поместье живые люди. И если собаки убитые, помимо них во дворе неприбранный труп, значит, в этом месте творится нечто недоброе. Да уж, такие вот дела. И как бы поступил на моем месте нормальный герой без страха и упрека? Наверное, пошел бы и дал злодеям трындюлей, после чего освободил бы принцессу, которая незамедлительно упала бы в его объятия и начал свое восхождение к вершинам немеркнущей славы. Развил бы государство... Создал бы финансовую пирамиду, изобрел бы порох и пулемет и обязательно, как полагается настоящему русскому патриоту, победил англов и американцев. Что-что? Америка еще не открыта? Ничего, откроем. А потом соберем до кучи всех врагов и предателей народа и поселим их на Мадагаскаре. Дешево и сердито, народ рукоплещет. Главный герой сияет, как новенький золотой червонец на солнце, а ставшая императрицей принцесса гордится своим мужчиной. Вечная классика жанра. Хорошая, добрая, избивающая усталость и агрессию читателей, которые выплескивают свои негативные эмоции в текст, а не в реальную жизнь, где находятся настоящие враги. Невольно мои обветренные губы расплылись в широкой улыбке. Свежая корочка лопнула, и по подбородку потекла сукровица. Язык слезнул ее, и снова став серьезным, я посмотрел в сторону реки, от которой пришел. Тропка есть. Пляж в наличии а немного в стороне, в кустах, до которых я не дошел, всего ничего, пара груженных какими-то тюками весельных лодок. Так-так. И рядом с ними два мужика в кожаной одежде, и у каждого, если зрение меня не подводит, на боку меч. Млять. Все-таки средневековье, а не родной 21 век. Ну и ладно. Жив и здоров, и надо думать, что дальше делать. Выйти к этим мужикам? Ага, сейчас, разбежался. Копье в живот воткнут и аляулю. Ни принцессы, ни государства, ни финансовых пирамид в стиле незабвенного МММ. Обойти это место и двигаться по дороге? Без одежды и продовольствия меня надолго не хватит, и проблемы никуда не денутся. И как в таком случае поступить? Единственный более или менее приемлемый вариант угнать лодку, в которой есть чем поживиться. У бойцов из охраны арбалетов и луков не видно, так что вниз по течению уйду спокойно. Но есть еще одна лодка, и меня догонят. Но и ко всему этому мне до сих пор неизвестно, в каком времени и где я нахожусь. Трёмно, однако. Поэтому продолжаю выжидать и наблюдать. Других нормальных ходов пока нет, поскольку в настоящий момент я слаб, и меня любой 12-летний мальчишка забьет и не запыхается. Спустившись с дерева, я вернулся к реке. Примерно в полусотни метров от лодок перебежал тропку, опустился на колени и пополз к охранникам. Меч был приторочен за спиной, и прикосновение холодного металла к голой коже придавало мне уверенности. А помимо этого имелся прилипший к потной груди легковесный амулет. Я все ближе к вооруженным мужикам, и вот дистанция между нами не более 10 метров. Замер. Жду. Прислушиваюсь к любому шороху. Надеюсь услышать речь, чтобы попробовать по ней идентифицировать свое местонахождение. И я дождался. Воины заговорили, Речь их была нетороплива и показалась мне знакомый то ли белорусский, то ли западноукраинский говорок. Отдельные слова даже мог разобрать и более-менее четко выхватывал старославянские имена. Но сути разговора уловить все же не получилось. Понял только, что одного бойца зовут Малх, а другого, как ни странно, Генрих, а в поместье находятся Божейка, Лешко, Денут и Богуслав. И еще узнал, что река, возле которой мы находимся, называется Одра а это либо Западная Польша, либо Восточная Германия, то есть в любом случае не Россия, а Европа. Попробовал просканировать расслабленных вояк и почувствовал, что они завидуют подельникам, которые сейчас в тереме, и каждый из них представляет себе, как следующим утром станут делить добытое бандой золото, серебро и хабар. И из этого следовало, что передо мной разбойники. Уж в чем, а в том, что эти бойцы-бандиты, я не сомневался. Опыт общения с подобным контингентом у меня имелся немалый, и я таких людей сразу чувствую. Хапнуть и отобрать, прогулять и ничего не дать обществу – это приметы явные. А моя природная способность ощущать внутренний мир людей меня пока ни разу не подводила. И хотя чуйка далеко не идеальна, ибо сильных людей прощупать сложно, Малх и Генрих таковыми не являлись. Эпичные убийцы и воры. В меру наглые, трусливые, шакалистые – готовые по беспределу вывернуть карманы всякому, кто зазевался, а добычу потратить на бухло и шлюх. Ладно, что хотел, я узнал. После чего снова спрятался в лесу и напоролся на муравейник, которым мелкие агрессивные твари за малым меня не сожрали. Но я себя не выдал, сдержался, откатился в сторону и замер. Ожидание было томительным. Но ближе к вечеру появилось еще пять бандитов. И у каждого разбойника на плече имелся сверток с хабаром, а один притащил живую добычу человека, который был завернут в узкий ковер и еле слышно стонал. Груз закинули в лодки, и между средневековыми ворами состоялся короткий разговор, после которого на охране добычи остался только один человек. Кажется, Малх. Воры ушли в поместье, видимо, там еще было что пограбить, а я решил, что вот он мой шанс. Уж с одним противником я как-нибудь, но справлюсь. А затем оттолкну обе лодки от берега, запрыгну в одну из них и одес шакалы! А еще есть живой пленник или пленница. Это проблема или нет? Неизвестно. Но долг каждого спасенного отблагодарить своего спасителя? Интересно. А заложник бандитов в случае мне принцесса? Было бы забавно. Настолько, что я, скорее всего, точно решил бы, что моя скромная персона оказалась в героической сказке. Однако, долой трындеж, время дорого. Того и гляди, основная толпа из поместья подбежит, и тогда все, ушла моя лодка. Пора начинать. Украшенный неизвестными мне рунами меч со странным именем Змиулан оказался в правой руке, и я направился к лодкам. У меня был шанс на победу. Но действовать требовалось быстро и четко понимать, чего я хочу достичь. У меня имелись навыки бойца, который побывал на двух войнах и не раз находился под огнем противника. Однако в моих руках не было прежней силы. У меня имелся опыт убийства человека. Вот только с тех пор по моему личному времени прошло больше десяти лет, и сейчас я находился в новом теле, молодом и неопытном, а работать предстояло клинком. Разбойник, который склонился над лодкой и заглядывал в скрывающий пленника ковер, был все ближе. Я вышел из кустов и твердым шагом направился к нему. Между нами семь метров. Пять. Три. И он оборачивается. Здоровый, широкоплечий косматый брюнет в кожаной куртке и полотняных штанах в недоумении смотрит на меня. В его взгляде растерянность — а рука автоматически тянется к клинку. Сразу видно опытного бойца. Но он расслабился, подпустил меня к себе и проиграл жизнь. Рывок на разбойника и неловкий выпад вперед. Клинок Змеулана вонзается между ребрами Малха. Сталь скользит по костям, и я слышу хруст. Острие меча все глубже погружается в тело человека, и я давлю на оплетенную кожей рукоять. Мой вес вгоняет сталь в плоть, и во взгляде бандита смесь из самых разных чувств. Боли, бешенства, ярости и страдания. Бах! На последних силах Малх наотмашь бьет меня свободной левой рукой и в глазах на миг темнеет. Рукоять клинка выскальзывает из потной ладони, и я отлетаю назад на речной песок. Кажется, это момент истины. Падая, сам для себя загадал я. Если разбойник прикончит меня, значит, этот мир не принимает чужака. А если уцелею, тогда вероятность того, что бывший подполковник Соколов приживется в Средневековье, достаточно велика, им можно будет еще пожить. А хорошо или плохо, зависит только от меня. Малх все же достал свой меч, короткий пехотный образец вроде римского гладия. Затем он кинул взгляд на торчащий у него из груди улан и, дико взревев, кинулся на меня. Однако ударил я его все же хорошо. Он смог сделать всего один шаг, а после этого лицом вниз упал рядом со мной, пару раз сильно дернулся, дрыгнул ногами, и затих. «Отлично! Я жив и даже не ранен, а мой противник мертв. Определенно, это хороший знак и веский стимул продолжать суетиться». Я встал на ноги, в голове шумело, а из разбитого носа, пачкая желтый речной песок, лилась красная кровь. «Не останавливаться!» — прошептал я, после чего перевернул тело Малха, вытащил змеулан и подскочил к лодкам. Левая была наполнена добычей, и она первая должна была отправиться в воду. Я навалился на нос и попробовал столкнуть плавсредство в реку. Черта с два! Лодка была тяжелой, а я легкий. И ко всему этому корпус прочно завяз в мокром песке. Было мелькнуло слишком схватить, что под руку попадется и рвануть в чащу, но я совершил еще одну отчаянную попытку. И, превозмогая себя, все-таки стронул лодку с места, а дальше она пошла легче. В несколько рывков я сделал, что хотел, оказался по пояс в воде и толкнул корпус на стремнину. Медленно первая бандитская лодка развернулась и пошла вдоль берега. Ну а со второй, где помимо тюков, находился пленный человек, было проще, ибо груза на ней было меньше. И закинув внутрь окровавленный меч, я достаточно быстро спихнул ее на воду и залез на борт. Вовремя, так как на тропе появились бегущие разбойники, которые наверняка услышали яростный крик Малха и теперь спешили обратно на пляж. «Щелк!» — в руках одного из бандитов звякнул тетевой допотопный арбалет. В борт вонзилась короткая стрела, и я пригнулся. С удовлетворением отметил, что течение все быстрее относит меня от берега, и стал ждать новых выстрелов. Однако на этом обстрел прекратился. Разбойники оглашали окрестности проклятиями, но в воду никто не полез. И это правильно. Вода холодная, а лодку вплавь не догнать. «Получилось!» — облегченно выдохнул я и раскинулся на одном из тюков после чего отдышался, немного пришел в себя, посмотрел на заходящее солнце и решил посмотреть, кто же у меня в попутчиках. Снова рукоять меча в моей ладони. Острое лезвие вспороло грубую пеньковую веревку, которая не давала ковру развернуться. И передо мной предстал пожилой, низкорослый господин с большой лысиной на макушке головы и в порванном камзоле, рот которого был заткнут окровавленным кляпом, а руки связаны. да мысленно протянул я, Это не принцесса. Сто процентов. Но, может быть, это и хорошо. Бывалые герои в книжках всегда на благородных девиц жалуются. То еда им не та, то удобств нет, то трудные дни наступили, то четвертый месяц беременности. А с мужиком проще. Жизнь тебе спасли? Да. Рассказывай о мире и учи языку. После чего разбегаемся в разные стороны. Я тебя не знаю, и ты меня не знаешь. Просто бизнес.